Глава 47. Она все-таки узнала. Лиана. Долгий и изнурительный поход в полицию выжимает из меня все соки. На следующий день я даю подробные показания, рассказываю о том, что видела и слышала в доме отца. Следователь по его делу обещает, что отца еще долго не выпустят. Поход в участок занимает целое утро. Я выдыхаю лишь, когда мы с Назаром выходим на улицу, дышим свежим морозным воздухом. Сжимаю руку любимого и все еще не верю, что он со мной, что все происходит наяву, потому что я как в сказке. И я тут принцесса. А теперь в машину, моя леди. Назар шутливо на меня смотрит, показывает в сторону своего джипа. Мы подходим к машине, и он открывает дверь, помогает забраться внутрь. Однако следом не спешит. Вижу, как он с кем-то разговаривает по-мобильному, явно при этом матерится, кладет трубку, зло сплевывает на тротуар. «Что случилось?» — спрашиваю, как только он усаживается на водительское кресло. «Черт-те-что!» — и сбоку бантик. Оригинальный способ Назара заменить маты в моем присутствии. «Ольга рожает. На три недели раньше срока». А у меня онлайн-конференция с китайцами. Не могла подождать, что ли? Да, Назар может быть лапочкой, но в основном только со мной. Это ж надо обругать беременную сотрудницу за то, что она не вовремя рожает. Ни за что не поверю, что Ольга оставила тебя без прикрытия, качаю головой. Наверняка в приемной уже сидит какая-нибудь мисс лучший секретарь всех времен и народов и ждет начальника. Неужели она никого не взяла в приемную? после того, как я ушла. «Ага, сидит рукожопая кукла», — кивает Назар. «Она мне не нравится. А предыдущих трех я выпер. Ольга приводила по кандидатуре в день. Только никто не задержался». «Как же так? Не нашли ни одной кандидатки, которая подошла бы для твоей приемной?» «Откровенно над ним смеюсь». «Нашли одну, сбежала». Назар показательно на меня смотрит. «Ладно», — улыбаюсь я. «Поеду с тобой, посижу в приемной, помогу разгрести дела. Вообще, я могла бы поработать до декрета, а то чувствую себя нахлебницей». «Даже не думай», — Назар смотрит на меня в упор. «Ты, дорогуша, беременна. Тебе противопоказаны нагрузки». Мне хочется смеяться. «Вообще-то у тебя работала беременная аж до девятого месяца, и ничего у тебя там не екало». А у меня даже не середина первого триместра, так что Назар громко возмущается. То она, то ты. Чуешь разницу? Мо обе женщины. стою на своем. На ту женщину мне без разницы. О ней должен заботиться муж. Но если что-то случится с тобой, я ж с ума сойду, Лиан. Он подходит ко мне вплотную, заглядывает в глаза. «Со мной ничего не случится», — заверяю его. Я ведь работаю не дрессировщиком в цирке. Ладно, поехали, сдается он. Но если ты надеешься до девятого месяца сидеть в приемной как ольга, то Ф, даже не думала, посмеиваюсь я. В результате мы все-таки едем в офис вдвоем. Через полчаса мы уже на месте в приемной генерального. Назар уходит к себе ругаться по скайпу с китайцами. Я же киваю новому секретарю Елене которая сидит на месте Ольги. Улыбчивая, ничем не примечательная брюнетка активно что-то печатает. Я тоже хочу погрузиться в рабочий процесс. Усаживаюсь за свой стол и поражаюсь тому, что здесь все так, как я и оставила. Никто к нему не притронулся, только пыль протирали, и все. Еще больше удивляюсь, когда открываю стол и обнаруживаю там свои бежевые лодочки на шпильках. Я держала их тут как сменную обувь, В упор про них забыла, когда увольнялась. Неужели ждали меня? С удовольствием меняю уличные полусапожки на лодочки. Включаю ноутбук, решаю по-быстренькому проверить корпоративную почту. Наверняка там скопилась груда непрочитанного. Пока разгребаю корреспонденцию, неожиданно нахожу старое письмо от Назара ему несколько дней. Вспоминаю, что и вправду получала от него письмо, но прочитать мне не дали. Как раз в ту секунду отец упал в обморок, и все закрутилось. Интересно, что он мне написал. Открываю письмо и читаю. "Лиана, малышка, ты ведь не должна мне ничего. Те шесть миллионов...» «Ну, не мог жадный козел типа твоего мужа взять и действительно изрезать деньги, тем более спустить их потом в унитаз. Я сразу это понял, пошел к нему и дал в рыло. Выбил из него эти деньги. Он их почти сразу мне отдал». Когда я принес деньги тебе, я знаю, мне не нужно было делать вид, что они мои. Понимаю, что поступил по-идиотски, скрыв от тебя этот факт. В общем, те шесть лямов, что я тебе типа дал в начале наших отношений, это были твои деньги. Пожалуйста, сообщи, где и когда я могу отдать тебе тот нал, который ты оставила в моей квартире. Мне чужого не надо. Ничего не понимаю. «Я была содержанкой Назара за свои же деньги?» Сижу, пялюсь в монитор, пытаюсь перечитать письмо, а буквы прыгают. Перед глазами так и скачут фразы. «Выбил из него эти деньги, принес тебе твои деньги, выдал за свои». «Он серьезно, что ли?» — кричу на выдохе. «Даже забываю, где нахожусь». «Что происходит?» Елена поднимает голову от клавиатуры, смотрит на меня, как на сумасшедшую. «Зато мне в кои то веке плевать на чужое мнение». «Лиана, кофе мне принеси», — оживает голосом начальника динамик внутренней связи. «Ему еще и кофе принести? А задницу перцем не намазать?» Вскакиваю с места и опрометью бросаюсь в кабинет Назара. Застаю его, как ни в чем не бывало сидящим, за своим столом перед большим монитором. Работает человек, так его раз так. «Ляна, что случилось?» — спрашивает Назар, отвернув голову от монитора. «Видимо, по моему лицу заметно, что я за себя не отвечаю. Хочется его убить. Ну, а роста во мне маловато, да и силёнок тоже. А из оружия разве что шпильки, в которые я так удачно переобулась» повинуюсь душевному порыву, резко стаскиваю их, беру одну в правую руку, другую в левую, секунду примиряюсь, а потом, что есть силы, швыряю одну из туфель в голову Назара. — Ты скотина! — ору во все горло. Чуть не подпрыгиваю от злости, видя с какой легкостью он увернулся от моего снаряда. В сторону ушел. — Ляночка, ты чего? — спрашивает Назар со ошалелым видом. — Козел! Кричу ему. Перекладываю оставшуюся туфлю из левой руки в правую и примиряюсь, как бы более прицельно кинуть, чтобы попасть в лоб. Замахиваюсь и швыряю, что есть сил. Да толку-то. На этот раз Назар прячет голову за монитор. А потом, пока я рычу от злости и досады, в комнату вбегает секретарь. «Назар Викторович, мне вызвать охрану, чтобы убрали эту ненормальную?» «Елена, поосторожнее со словами! Вы говорите про мою жену!» Орет он на секретаря. «Идите вон! Вас не звали!» Она обжимает голову в плечи и вправду сбегает, не забыв плотно закрыть за собой дверь. Появление секретаря меня отвлекает. А Назар не дремлет, он вдруг подскакивает с места и бросается ко мне. Подбегает как раз в тот момент, когда я добираюсь до одного из стульев, на которых обычно рассаживаются посетители. Не знаю, что бы я сделала, решилась бы кинуть в него стулом или нет, но Назар действует на опережение. Он использует хитрый прием, встает сзади, обхватывает меня руками, так что я ни повернуться, ни вывернуться не могу. В то же время не ранит, действует максимально осторожно. «Тихо, тихо, тихо», — говорит он мне на ухо. «Мы больше ничем не швыряемся, а то, не дай бог, любимый животик повредим». «Отпусти меня немедленно!» Пытаюсь вырваться из его лапищ. Я тебя видеть больше не хочу. Учти, я все знаю. Что ты знаешь? Настораживается он. То, что ты сделал меня содержанкой за мои же шесть миллионов, это уму непостижимо. Ты только сейчас узнала, изумляется он. Я же прощения просил уже. Теперь приходит мой черед удивляться. Это когда же? Вчера, говорит он уверенным голосом, «Ты не слышала, что ли? За все просил, за это тоже могу повторить. Наверное, тут бы мне можно было бы немного присмиреть, но я не могу, меня несет по кочкам все дальше и дальше». «Засунь себе, знаешь, куда свои извинения!» — кричу с надрывом. «Я из-за этой твоей пакости такое пережила! Да знаю я, что ничего тебе не должна!» «Что бы ты сделала?» — хрипит он. «Ну, говори». «Нахер меня бы послала, так?» «Я бы тогда тебя не слушалась, как послушная овца!» «Я бы тогда все тебе в лицо!» «А ты не слушалась особенно?» — ругается он. Овца, они, знаешь ли, по-другому себя ведут!» «Гад и сволочь!» — опять на него кричу. Снова начинаю сопротивляться, и в этот момент чувствую попой вибрацию мобильного. «Убери телефон!» — кричу на него. Назар обхватывает меня одной рукой, не давая сбежать, а второй как-то умудряется достать мобильник, при этом ухает. «Твоя бабушка звонит. От нее трубку всегда надо брать. Пожилой человек, мало ли что». Назар резко меня отпускает, и я с чувством стучу кулаком ему по плечу. Он даже не морщится, держит между нами телефон и нажимает на громкую связь, показывая мне, что язык надо бы попридержать. «Ведь ничего не противопоставишь, бабушка же!» «К тому же интересно, зачем звонит?» «Здравствуйте, Лилия Павловна!» — говорит он елейным голоском. «Когда только эти двое успели подружиться!» «Здравствуй, Назарка!» — слышу родной голос. «Я что, звоню?» «Вы, когда заберете деньги...» «Я уже устала сторожить ваше богатство, уже триньканула чутка!» «Потратила 3600 рубликов!» Чайник купил и поставил новый замок. Читайте проценты за хранение, как в банковской ячейке. Не беспокойтесь, Лилия Павловна, отвечает ей Назар. Мы с Лианой вечером заедем, все решим. Вам кроме чайника ничего больше не надо. Я могу по дороге купить. Надо же, переговариваются как ровные родственники. Я еле дожидаюсь момента, когда Назар положит трубку. «Значит, даже бабушка знала про шесть миллионов, да? Я одна, как лохушка!» «Лиан, брось, все не так!» Разводит руками Назар и снова делает шаг ко мне. «Стой!» «Я отычу в него пальцем!» «Так ты отдал бабушке мои шесть миллионов, так?» «А чьи деньги ты тогда перевел отцу?» «Пафосно так!» «Свои?» «Естественно!» Кивает он, как ни в чем не бывало. «Кто я такой, чтобы раскидываться?» Твоими миллионами. Твои я оставил у твоей бабушки. Все по-честному. Что по-честному? Я не удерживаюсь от стона. Так сильно хочешь сучить мне свои миллионы? А я вот сейчас как возьму, как куплю себе на них платье целое одно. Тебе назло. Честный ты наш. Давай лучше не платье. Примирительным голосом говорит Назар. «Давай лучше в недвижку вложим». «В какую такую недвижку?» — хмыкаю я. Назар объясняет. «Твоя бабушка живет в ужасных условиях. У нее кошмарная однушка в жопе мира. Предлагаю продать это убожество и переселить ее в наш дом. Я уже присмотрел для нее приличную двушку в нашем подъезде. Она нам с соленкой поможет и с мелким, а мы заодно приглядим за ней. Профит, милая». Профит вашу маму. Однако, несмотря на злость, я моментально представляю, как было бы здорово переселить бабушку к нам поближе. Она всю жизнь вкалывала, а на старости лет вынуждена жить в таких условиях. Когда-то мне очень хотелось подарить ей другую жизнь, и вот теперь это хочет сделать Назар. В моей голове тут же включается калькулятор, прикидываю цену, за которую можно продать бабушкину квартиру, прибавляю к этому имеющуюся сумму, но все равно не выходит. Квартиры в твоем доме стоят гораздо дороже, чем 6 миллионов, плюс стоимость хрущевской однушки, подмечаю, строго прищурившись. Ведь это элитный дом в престижном районе. Я добавлю, конечно, кивает Назар. Забабахаем ей ремонт, купим красивую мебель. Что скажешь, малышка, мир? «Ну вот что ты за человек, Назар?» Снова ругаюсь на него. «Даже позлиться на тебя всласть, и то не даешь!» Тут я подмечаю, как он улыбается. Именно так с облегчением и моментально получает плюс сток привлекательности. Все же улыбка у него необыкновенная, как будто другой человек. Да я и сама после сегодняшнего открытия про 6 миллионов чувствую себя лучше. Легче на много-много килограммов, как будто с меня сняли пудовую плиту. Уже спокойно спрашиваю Назара, почему ты не сказал мне правду изначально? Боюсь даже предположить, что у него были за причины. Я хотел сказать каждый день, отвечает он со вздохом. Так что же не сказал? Спрашиваю с недовольной хмылкой. Боялся, что ты от меня уйдешь. Не уходи от меня, пожалуйста. Он говорит это с таким выражением, будто для него мир схлопнется, если я вправду надумаю уйти. Одно это показывает, насколько он меня любит. Мое сердце моментально плавится ответным чувством. Шмыгаю носом, подхожу к Назару, обнимаю его, кладу голову ему на плечо. «Я с тобой, все хорошо», — говорю тихо. «Что ж я дура уходить от такого мужчины?»